Глава 3. Понимая, что магазин может работать по часам, быстро Булы схватила сумку и выскочила из дома. Котофей было не видно. Видимо, умчался прятать свою добычу. «Кис-кис-кис!» – -кис", позвала я, но усатая морда так и не появилась. «Кис-кис-кис! Я ухожу!» – крикнула погромче. «Возвращайся, иначе тебе придется ждать меня на улице!» Не дождавшись появления кота, Закрыла дверь на замок и направилась в магазин, который видела по дороге. Когда проходила мимо дома стариков, меня окликнула Матрена, делающая что-то на огороде. — Ксения, а ты куда? Что случилось? — Решила прогуляться по поселку и осмотреться. Уклончиво ответила, я не желая посвящать, малознакомого знакомого человека в свои дела. Внезапно пожилая женщина засмеялась, чуть качнув головой. — А я подумала, что ты увидела богатое наследство и бросилась в бегство. Не дождётесь, весело ответила я и ускорила шаг. Несмотря на всю показную строгость, эта женщина вызывала у меня симпатию. Впрочем, как и её довольно добродушный муж. И думаю, со временем, как ближайшие соседи, мы обязательно подружимся. Достигнув магазина, я вошла в палатку и обомлела. На полупустых полках были скудно размазаны, иначе не скажешь, товары первой необходимости: растительное масло, мука, сахар, какие-то странные серые макароны. В витринном холодильнике лежали сосиски, явно не очень свежие, и толстая колбаса, срез которой был прикрыт пищевой пленкой. Я огляделась. Несколько пачек сока, вода, какие-то конфеты и печенье. Магазинчик был пошарпан, с весьма бедным ассортиментом, но очень чистеньким. Не увидев бытовой химии, стала в очередь за старенькой бабушкой с клюкой, которая стоя прилавка, напрочь забыв о своей покупке, то дело с любопытством оглядывалось на меня. Да и продавец откровенно глазела. Видимо, чужаки здесь были большой редкостью. Дочка! Внезапно старушка отодвинулась. Покупай! Да я подожду. Бери, бери! Она кивнула. Мне торопиться некуда. Я уже больше сюда прихожу потрепаться за жизнь, да узнать последние новости. Спасибо! Улыбнулась я ей и обратилась к продавцу. «Подскажите, мне нужна бытовая химия. Есть?» «Вот. Мне указали на полку, где стояло несколько флаконов с шампунем, пару пачек стирального порошка и упаковка туалетной бумаги». «Это все?» Моему удивлению не было предела. «Да». Продавщица нахмурилась. «Ой, а как же мне теперь быть?» Расстроилась я. «Выбор у вас не богатый, а мне нужно...» «Это вам не город!» Меня наглым образом перебили понаедут тут и высказывают свое «фи». Продавец явно разозлилась. Только мне было непонятно, почему она решила, что может мне хамить. Столько всего хотелось сказать, но я сдержалась и, развернувшись, просто молча вышла из палатки. Оглядевшись по сторонам, задумалась, что теперь делать. Спать в грязном пыльном доме было совсем не вариантом. Понятное дело, надо ехать в город, только вот как туда добраться? Как часто ходит автобус? Где посмотреть расписание?» и можно ли сюда вызвать такси. А потом, вспомнив, что так и не купила телефон, и позвонить мне просто ниоткуда, окончательно расстроилась. Просить о рейсовом автобусе было ни у кого, а возвращаться в палатку совершенно не хотелось. Вздохнув, побрела к Матрёне и Фёдору, надеясь, что они подскажут расписание движения транспорта. — Дочка, стой! — внезапно услышала я. Обернувшись, увидела уже знакомую старушку. Она спешно, насколько позволяла ее хромота, шла в мою сторону. «Вы что-то хотели?» – Сделала несколько шагов навстречу. «Ты не обижайся, людку Она хорошая, только ершистая». Старушка вздохнула. «Не ее вина, что магазин так оскудел. Хозяин, который день гуляет, про товар напрочь забыл. Раньше палатка занималась его мать, но недавно она померла, а этому оболтусу ничего не нужно». Скажите, а как добраться до города? Так маршрутка будет только завтра рано утром. Около шести утра она отбывает, послышалась в ответ. Ого! – вздохнула я. Скажите, а извозом никто не занимается? Мне бы до города надо прямо сегодня. До города? – старушка качнула головой. А очень надо? Очень! – закивала я. Ну, раз надо, пошли. Спросим мы его Лёшку, может, согласится отвезти. Женщина поковыляла по улице. «Идем». «Давайте сумку помогу донести», – предложила я. «Не надо», – старушка махнула рукой. «Она пустая. Клютки хожу, сплетни собирать. Скучно дома сидеть. А старик мой помер в прошлом году еще. Тебя, кстати, как звать?» «Ксения», – представилась я. «Ксюш, значит?» – старушка кивнула. «А ты к кому-то в гости приехала?» «Да мне тут домик в наследство остался», – сообщила я. Пожилая женщина замерла, внимательно посмотрела на меня и уточнила. — Так ты что, внучка Эльзы? — Ну, можно сказать и так, — пожала плечами. — Нас связывают дальние родственные узы. Я, если честно, ее совершенно не помню. Старая Эльза была мудрой женщиной. Старушка поучительно подняла вверх указательный палец. — И ничего не делала просто так. Значит, именно ты — наследница древней силы. «Вы о чем?» – уточнила я, совершенно не понимая, о чем речь. «Ты не слушай, ерунда все это!» – ушла от ответа старушка. «Можешь звать меня бабой Машей! Кстати, а мы уже пришли!» Она толкнула калитку и вошла во двор красивого большого деревянного дома. Остановившись посреди двора, она довольно громко и бойко крикнула. «Лешка! Ты дома? Лешка!» Откуда-то послышался усталый мужской голос. «Да, иду, мама, иду». А потом я увидела приятного светловолосого мужчину среднего возраста. Его руки были перемазаны чем-то черным, а на рабочем синем комбинезоне виднелось немало масляных пятен. «Здравствуйте», – кивнул он, заметив меня. Алёшка, вот тут девушку надо в город отвезти». Старушка, чуть прищурившись, посмотрела на него. «Поможешь?» «Я не могу», – мужчина покачал головой. «Времени совсем нет, ты же и сама знаешь». Единственный выходной, отдел по дому еще океан. «Пожалуйста», – смолилась я, – «мне очень надо, я вам заплачу. Мне только до города, обратно я возьму такси». Я видела сомнения на мужском лице и вздохнула. «Понимаете, дом совсем старый, в нем давно никто не убирался. Там на ночь просто нельзя оставаться, надо хоть немного привести его в порядок. А тут нечего купить». Алексей вздохнул. «Ну хорошо, только мне нужно переодеться». Через несколько минут мы на стареньком автомобиле ехали в сторону ближайшего небольшого городка. «А вы что покупать будете?» – поинтересовался водитель. «Бытовую химию, ведра, тряпки, отраву от грызунов, пылесос». Я улыбнулась. «Список довольно большой. Кстати, меня Ксюшей зовут». Лёша, мой водитель улыбнулся. «И можно на «ты». Аналогично», – улыбнулась в ответ. «Список действительно внушительный. Поэтому он развернул машину». Отвезу тебя в городок побольше. Правда, он чуть дальше. Зато там и супермаркет есть, и магазин бытовой техники. Кстати, если ты недолго, могу и подождать тебя». «Ой, это было бы чудесно!» – воскликнула я. «Значит, договорились. Пока ты занимаешься покупками, я схожу посмотреть автозапчасти. Ты к кому в гости-то приехала?» «В дом старой Эльзы. Она моя дальняя родственница». Лёша кивнул и цокнул. «Помню ее. Вечно с какими-то травами возилась». Мать в детстве меня даже пугала ей. Говорила, что она ведьма. Мужчина рассмеялся. А я верил и боялся. Ведьма? Матушка у меня коренная жительница этого поселка, как и ее мать, как и бабка. И все они верили в магию, колдовство, как большинство старожилов. Тут куда ни махни, везде был, есть или будет домик ведьмы. Одни сплошные предрассудки. Ты сейчас серьезно? Уточнила я. Да, Лёша кивнул. «Вон, видишь сгоревший дом?» Я посмотрела в указанную сторону, действительно, чуть вдалеке, почти у леса, увидела черные останки деревянной избы. Там в прошлом веке, говорят, колдунья могущественная жила. Злая она была и властная, много бед причинила людям. А однажды ее изба вспыхнула огнем. Что произошло, никто не знал, но ведьма погибла. Дом отстроили, и в нем стала жить ее дочь – которая тоже через некоторое время пострадала от пожара. Эта изба горела несколько раз. В конце концов, последние потомки могущественной ведьмы покинули это место навсегда. Я слушала Алексея и не понимала, шутит он или нет. Когда мужчина многозначительно замолчал, мне стало не по себе. А потом он вдруг расхохотался. «Неужели поверила?» «Есть немного», призналась я. «Ксения». Тебе этих историй здесь расскажут миллион и даже больше. Моя матушка будет первой, но ты никому не верь. Каждый нормальный человек понимает, что ни ведьм, ни волшебства не существует. Это точно, улыбаясь, ответила я. Но ты меня удивил. Так прудоподобно рассказывал. Так я эти сказки с детства слышу, рассмеялся он и выучил наизусть. Да уж, только и смогла промолвить в ответ, подумав, что жизнь у меня будет интересной. И теперь в домике Елиза буду жить, которую тоже почему-то считали ведьмой.